Эрих Мария Ремарк Ночь в Лиссабоне Я неподвижно смотрел на корабль. Ярко освещенный, он покоился на поверхности Таха, примечание, река в Португалии, на которой стоит город Лиссабон. Здесь и далее примечание переводчика. Не «Невдалеке от набережной. Хотя я уже неделю был в Лиссабоне, я все еще не мог привыкнуть к беспечным огням этого города. В странах, откуда я приехал, города по ночам лежали черные, будто угольные шахты, и свет фонаря в темноте был опаснее, чем чума в средние века». Я приехал из Европы 20-го столетия. Корабль был пассажирским судном. Шла погрузка. Я знал, что он должен отплыть завтра вечером. В резком свете обнаженных электрических огней на борт подавали мясо, овощи, рыбу, консервы. Рабочие втаскивали багаж, а кран легко и бесшумно подымал будто невесомые тюки и ящики. Корабль снаряжался в путь, словно Ноев ковчег. Что же это и в самом деле был ковчег? Каждое судно, покидавшее Европу в эти месяцы 1942 года, было ковчегом. Америка выселась Араратом, а потоп... Нарастал с каждым днем Он давно уже затопил Германию и Австрию Глубоко на дне лежали Прага и Польша Потонули Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Ослы и Париж В зловонных потоках задыхались города Италии Нельзя спастись уже и в Испании Побережье Португалии стало последним прибежищем беглецов для которых справедливость, свобода и терпимость значили больше, чем Родина и жизнь. Того, кто не сможет теперь достигнуть благословенной земли Америки, ждала гибель. Он был обречен истечь кровью в дебрях отказов, во въездных и выездных визах, безнадежных попыток добыть разрешение на жительство и работу, в чащах бюрократии, лагерей для интернированных, отчуждения и равнодушие к судьбе одиночки, вечного следствия войны, страха и нужды. Человек был ничем. Надежный паспорт всем. Сегодня после обеда я пошел в казино Эстарил с надеждой выиграть. У меня еще был приличный костюм, и меня впустили то была последняя отчаянная попытка подкупить судьбу. Разрешение на пребывание в Португалии у меня и Рут истекало через несколько дней. Никаких виз у нас больше не было. Корабль, что стоял на тахе, был последним, с которым мы еще во Франции рассчитывали попасть в Нью-Йорк. Однако места на нем были распроданы за несколько месяцев, А у нас не было ни разрешения на въезд в Америку, ни денег. Билет стоил свыше трехсот долларов. Я попытался раздобыть деньги единственно возможным здесь способом, в казино. Даже если бы я выиграл, попасть на корабль можно было бы чудом. Но во время бегства и опасности, в отчаянии, как раз и начинаешь верить в чудо, иначе нельзя выжить» но у меня ничего не вышло. Из 62 долларов, что у нас были, 56 я проиграл. В этот поздний час набережная была безлюдна. Вскоре, однако, я заметил человека, который то бесцельно ходил взад и вперед, то вдруг останавливался и начинал, как я, всматриваться в пароход. Я решил, что он тоже один из потерпевших крушение и не заслуживает внимания. Потом я почувствовал, что он за мной наблюдает. Страх перед полицией никогда не оставляет эмигранта, даже во сне. Даже тогда, когда ему нечего бояться. Поэтому я тотчас же повернулся и со скучающим видом человека, который не испытывает никаких опасений, медленно направился прочь от набережной. Вскоре я услышал позади себя шаги. Я шел все так же, не спеша. Меня только мучила мысль, как известить рут, если меня арестуют. В конце набережной стояли дома, будто выписанные пастелью, похожие на больших бабочек, уснувших в ночи. Там, в переулках, легко исчезнуть, затеряться но идти еще слишком далеко. Если я побегу, меня могут подстрелить. Человек теперь шел рядом. Он был немного ниже меня ростом. «Вы немец?» — спросил он по-немецки. Не замедляя шага, я покачал головой. «Австриец?» Я, не отвечая, смотрел на пастельные дома. Они приближались, но очень медленно. «Я знал, что есть португальские полицейские, которые хорошо говорят по-немецки. Я не полицейский», — сказал человек. «Я ему не поверил. Он был в штатском, но ведь много раз в Европе меня ловили жандармы в штатском. Правда, сейчас у меня были документы, и неплохие. Их сделал в Париже профессор математики из Праги. И все-таки это была подделка». «Я видел, как вы рассматривали пароход», — сказал человек. «Поэтому я подумал...» Я кинул его равнодушным взглядом. Он не был похож на полицейского. Однако последний жандарм, который сцапал меня в Бордо, выглядел так жалостно, что походил скорее на Лазаря, пробывшего три дня в могиле. Он оказался самым безжалостным и арестовал меня, хотя знал что немецкие войска через день будут в Бордо. И я бы погиб, если бы директор тюрьмы не смилостивился и не выпустил меня спустя два часа. «Хотите в Нью-Йорк?» — спросил человек. Я не ответил. Мне оставалось еще двадцать метров, чтобы сбить его и убежать, если понадобится. «Вот два билета на корабль», — сказал человек и сунул руку в карман. При слабом свете я не мог разглядеть протянутые им бумаги. Впрочем, теперь мы уже довольно далеко отошли от набережной, и можно было рискнуть. Я остановился. «Что все это значит?» — спросил я по-португальски. Я знал несколько слов. «Вы можете их взять себе?» — ответил он. «Даром. Мне они не нужны». «Вам они не нужны? Почему?» «Мне они больше не нужны». Я уставился на человека, не понимая его. Он и в самом деле не был похож на полицейского. Чтобы арестовать меня, вряд ли требовались такие нелепые трюки. Но если билеты настоящие, почему он их предлагает мне? Хочет продать?» Меня затрясло. «Я не могу их купить», — сказал я, наконец, по-немецки. «Они стоят целое состояние». «В Лиссабоне есть богатые эмигранты. Они заплатят вам, сколько захотите. У меня нет денег, вы ошиблись». «Я не хочу их продавать», — сказал человек. Я опять взглянул на билеты. Они... «Настоящие?» Вместо ответа незнакомец протянул их мне. Я взял их и почувствовал, как они захрустели в пальцах. «Да, настоящие. Они означали спасение. Без них была гибель. Но ведь я не смогу воспользоваться ими». «У нас нет американской визы, правда, завтра утром можно еще попытаться получить ее или, в крайнем случае, продать билеты и на выручку жить еще целых полгода». «Я вас не понимаю», — сказал я. «Вы можете их забрать», — ответил он. «Даром. Завтра утром я уезжаю из Лиссабона, но ставлю одно условие». «У меня опустились руки». «Конечно, я же знал, что все это не так просто. Какое?» – спросил я. «В эту ночь я не хотел бы оставаться один».